Здесь бы сударь, вам было неплохо, сказала Капельдинерша. Нет, нет, ответил Шмуки. Шить мне осталось недолго. Мне только уголь нужен. Где бы умирать? Закрыт в спальню. Хозяйка повела гостя в мансарду. И Шмуки, как только вошел, сразу же воскликнул. Вот и отлично! Без спонса я... «Тоже так щиль. Ну что ж, купите складную кровать, два тюфика, подушку, два стула и стол. От этого не разоришься. То есть это может 50 кю не больше, за те же деньги и таску в шинами коврик в кровати купите. Договорились во об всем. Обстановка была за малым, не хватало 50 кю Театр был рядом. И Шмуке, увидев, как огорчены его новые друзья, решил просить у директора свое жалование. Он тут же отправился в театр и прошел прямо к годе старого. Директор принял его несколько церемонной вежливостью, как обычно принимал артистов, и был очень удивлен, когда Шмуке попросил у него свое месячное жалование. Однако, сверившись с книгами, он признал, что просьба правильная. Да, милейший, сказал директор, немцы народ дотошный. Даже в горе они своего не упустят. Я полагал, что вы удовлетворитесь тысячей франков наградных. Считал, что мы в расчете, ведь вам выдано годовое жалование. Мы ничего не прощали, сказал добряк немец. Я просил у вас деньги только потому на улице без гроша в кармане, через кого передали виноградные, наградные. Через привратницу? Через мадам Зибо? воскликнул музыкант. Она убил Понце, обокрали, продали его. Она хотела щить его завещание в камин на мерзавка, зюльдейка. Как же это возможно, чтоб единственный наследник, и вдруг на улице без гроша в кармане, без крыши над головой? Ведь это же, как у нас говорят, лишено здравого смысла. Меня вигна, а есть иностранец, я ничего не могу понимать закон. Эх, бедняга, подумал Годистар, предвидя исход неравной борьбы. «Послушайте», — обратился он к Шмуке, Знаете, что я вам посоветую? Я вся адвокат не откладывая, постарайтесь владить это дело с законными наследниками. Выговорите себе определенную сумму и пожизненную ренту и доживайте спокойно свой век». «Я этого очень хочу», — ответил Шмуке. Хотите, я вам это устрою, сказал Годисар, которому фризье изложил накануне свой план действия. Годисар рассчитывал услужить молодой виконтессе Попино и ее мамаше, уладив это грязное дело. Может быть, со временем получил стадского советника, думал он. Я вас уполномачиваю. Ну и отлично. Прежде всего. Толстый Наполеон парижских театров от 100 и Кю. Он достал из кошелька 15 лаидоров и протянул их музыкантам. Это вам жалование за полгода вперед. Если вы потом уйдете из театра, вы мне их вернете. Давайте посчитаем. Сколько вы расходуете в год? Много ли вам требуется для полного благополучия? Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Говорите, сколько вам надо, чтобы жить, как Сарданапал. Сарданапал, девятый век до нашей эры, последний царь Ассирии, моего собогатства и роскошью. Мне нужно одну зимнюю и одну летнюю одежду. Триста франков, сказал гомиссар. Пашмаки, четыре пары. 60 франков. Щурки. Владу 12 пар. 36 франков. Полтюшеный срочек.